Это была лавальер, которую Монтале подбодрила таким способом, ибо она сама никогда не чувствовала недостатка в храбрости. Король невольно оглянулся. Все головы, успевшие приподняться, снова опустились. Только белокурая головка осталась неподвижную, казалось, лавальер истощила весь запас своих сил. Войдя к принцессе, Людовик застал свою невестку, полулежащей на подушках.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 Проникнусь наконец предубеждением, к господину Дегишу. А, государь, сказала принцесса, умоляю вас, не заражайтесь ни симпатиями, ни предубеждениями, принца. Оставайтесь королем. Так будет лучше и для вас, и для всех. Вы очаровательная насмешница, сестра, и я понимаю, почему даже те, над кем вы смеетесь, обожают вас. Уж не поэтому ли, государь, вы, кого я избрала своим защитником?